Глава 3 На утро часов в восемь начал трезвонить с телефон. Я, закрыв голову подушкой, не шевелился, теша себя надеждой, что кто-нибудь из мужиков возьмет трубку. Ждал долго, а звонок тем временем продолжал разрывать мозг напрочь. В конце концов до меня дошло, что полутрупы в соседних комнатах вполне справедливо рассудили так. Хозяева вовсе не они. И поэтому ни в жизнь не встанут, чтобы заткнуть чёрную орущую коробку. Пришлось подниматься и брести в коридор. Там, сняв трубку и даже не задумываясь о последствиях, ведь этот номер знала очень немного людей, рявкнул в неё: "Какого хх?" На том конце пару секунд молчали, а потом вежливым тоном поинтересовались: "Это квартира товарища Лесова?" "Ну, Лесова. слушаю получив подтверждение, Голос повеселел. «Это я, инженер-майор Рябушкин, из ГАУ». «Рябушкин, Рябушкин...» «О, вспомнил! Мы с ним познакомились ещё в Туле, куда я мотался по поводу гранатомётов, а потом и ППС. Познакомились и даже сдружились. И в прошлом году тоже пару раз в столице пересекались. Только он тогда капитаном был. На всякий случай уточнил. «Никита, ты что ли?» «Так точно!» «Во блин!» Осторожно пощупав голову, я продолжил. «Приветствую, дружище. А чего в такую рань звонишь?» Ещё раз взглянув на часы, я смущённо ругнулся. «Блин. Вопрос насчёт времени снимается, но насчёт звонка остаётся. И откуда ты вообще знаешь, что я в Москве?» «Мне об этом Станислав Игоревич вчера сказал. Тверитин. Он же и номер телефона дал. Но я вчера звонил, никто трубку не брал». Ощущая страшный сушняк, я в холостую почавкал, пытаясь избавиться от гадостного вкуса во рту, но, не преуспев в этом, продолжил задавать вопросы. Поздно пришли. Вот и не отвечали. Отверительно-то ты откуда знаешь? Хотя отставить. Ты в городе? Если да, то давай, заруливай. Отметим встречу. Адрес помнишь? Если нет, то записывай. Я собрался говорить адрес, но собеседник перебил. Встретимся, это само собой. — И отметим, конечно. Только я сейчас по другому поводу звоню. Хотел тебя на полигон пригласить и одну вещь показать. — Какую? — Рябушкин рассмеялся. — Приедешь — увидишь. Но я намекну. — Помнишь такого Германа Коробова? Ну, которому ты еще подарил венгерский пистолет-пулемет? Примечание. Герман Коробов. Годы жизни 1913-2006. Конструктор-оружейник Тульского Цкип-СОО разработчик многих моделей оружия в том числе один из первых автоматов компоновки bull пап ткб 408 ткб 0111 представленный на конкурс абакан и ткб 517 который в некоторых параметрах ттх превосходил даже автомат калашникова как же подарил да он тот ствол у меня нагло выцыганил Все четыре дня, пока я на заводе был, он за мной на коленях бегал, а мне такой ПП больше ни разу не попадался. У всех мадьяр, которые мне позже встречались, другое оружие было. Так что Коробова помню». Никита в ответ на мой спич, вежливо хохотнув, выдал. «Он тут интересную вещь изобрел. Я думаю, тебя заинтересует. Во всяком случае, мне это изобретение очень понравилось». Я поскреб, отросшую за ночь щетину, и предложил. Давай ты мне минут через тридцать перезвонишь, а то я что-то соображаю плохо. Какая вещь, куда ее совать и вообще? Может, лучше сделаем так? Я за тобой машину вышлю, а пока она приедет, ты уже точно проснешься. Хорошо, через 40 минут буду готов. Хотя, если я не один приеду, а со своими парнями, это ничего? Нормально. Тогда засылай своего водилу. Только я положил трубку и собрался идти умываться, как меня поймал хмурый и заспанный Гусев, которого заинтересовала предстоящая поездка. Мол, куда, с кем и зачем? Пришлось объяснить, но не удовлетворившись этим, Серега, пока я умывался, куда-то позвонил и уточнил информацию относительно Рябушкина, после чего, позевывая и нагло вытесняя меня из ванной, информировал. «Этот майор...» Пользуясь знакомством с тобой, своего друга-оружейника и его автомат хочет продемонстрировать. Интересно, а я тут с какого боку? Нет, полюбопытствовать, конечно, можно, но ведь не просто так он мне этот ствол показать хочет. а Гусев макнул щёточку в баночку зубного порошка. У них там свои трения и интриги. Сейчас, благодаря внедрению АК-43, верховодят ижмашевцы а этот Коробов и стулы. «Вот, видно, майор и решил тебя для дальнейшей косвенной поддержки задействовать. Он ведь в курсе, что ты личный порученец товарища Сталина. И даже несмотря на то, что ты не будешь входить в комиссию, твое одобрение нового автомата может сыграть свою роль в предстоящем конкурсе. Так что можешь съездить, посмотреть, чего там демонстрировать будут». «То-а-э-о-о-э! чего Командир, вынув щетку изо рта, более членораздельно пояснил. «Я говорю, не поеду. Это вы, фанатики оружия. А мне в наркомате к 13 часам надо быть. Поэтому бери Марата и дуйте вдвоем. Да, потом, на всякий случай, мне письменный отчет предоставишь». И понизив голос и воровато оглянувшись на открытую дверь, поинтересовался. «А там ты про Коробова что-нибудь слышал?» «Нет». «И не слышал, и не видел, и не знал». «Ну, всё равно скатайся. Вдруг действительно что-то толковое покажут. А то сейчас в Гау все от Калашникова в восторге и никого другого практически не замечают. А зачем ещё кого-то замечать? Ака — лучший автомат всех времён и народов, лет на пятьдесят. Но посмотреть посмотрю. Да и самому интересно». Гусев кивнул и начал наяривать щёткой, а я пошёл будить Марата. Через 40 минут мы уже ехали в сторону полигона НИПС-МВО. Причем время использовали с толком. Сначала поговорили с Рябушкиным, который закатывал глаза и причмокивал, описывая новый ствол. А так как ехать было достаточно далеко, то после хвалебных речей майора просто начали кимарить. И поспали хорошо, почти два часа. А потом нас тормознули на КПП, где после проверки документов пустили на территорию Центрального научно-исследовательского полигона. Немного покрутившись по дорожкам, машина подъехала к бетонному сооружению, чем-то похожему на крытую автобусную остановку, возле которого уже подпрыгивал в ожидании гостей сам изобретатель. Выйдя и пожав руку Герману, я показал на кобуру со своим браунингом и сразу предупредил: "Пистолет не отдам, как не проси". А потом улыбнулся, демонстрируя, что вышесказанные слова были просто шуткой, и продолжил: "Ну что, хвастайся. «А то мне Никита уже все уши прожужжал про твой девайс». «Про что?» «Про автомат». «Где он? Посмотреть-то можно?» «Конечно». Коробов оживился и, показывая рукой на стол, стоящий внутри остановки, пригласил. «Пойдёмте, я буду рассказывать и объяснять». Пройдя в помещение, он подвёл меня к тому, что я сначала опешив, принял за АК-104, который хоть и видел в своём времени, но только на картинках. Во всяком случае, внешне, Автомат был очень похож на него, наверное, более коротким, чем на обычных АК-стволом. А Герман, отдав оружие, начал объяснять. После того, как была разработана компоновка АК-43, я понял, что с целым штатом маститых оружейников тягаться не смогу. Да и изменить ту конструкцию значило только её усложнить, что вызвало бы нарекания со стороны приёмной комиссии ГАУ. Вот я и подумал, для обычных войск АК-43 — это самое лучшее, что может быть на сегодняшний день. Главное, он прост и надёжен. Да и призывник из какой-нибудь отдалённой деревни сможет его полностью освоить буквально за несколько часов. Но ведь у нас есть не только те призывники, которые после месячного обучения в запасном полку идут на фронт. У нас есть и те, которых учат от и до. Я говорю про ОСНАС. И этим людям будет важна не только простота, но и остальные и ТТХ-оружия, такие как компактность, вес и высокая кучность стрельбы. Ведь много боеприпасов они с собой брать не могут, поэтому именно вышеперечисленные характеристики, а также, разумеется, надёжность, не уступающая АК-43, будут для них решающими факторами. При этом я учёл, что большая прицельная дальность оружия бойцам ОСНАЗа не особенно нужна. Бой они обычно ведут либо в упор, либо на дистанциях, не превышающих 300-350 метров. Поэтому я счёл возможным укоротить ствол автомата. И на прицельной рамке теперь максимальная дальность не 1000, а 500 метров. Но самое основное отличие моего автомата от АК-43 — это сбалансированная безударная система автоматики. Там стоит два газовых поршня, движущиеся навстречу друг другу. Вот, смотрите. Герман взял у меня своё изделие, шустро откинул крышку ствольной коробки и начал разбирать оружие, попутно объясняя, что к чему и зачем. Да, устройство, конечно, несколько сложнее калаша, и, думаю, в производстве будет дороже. Но я своих мыслей не озвучивал, решив, прежде чем сразу обламывать изобретателя, испытать его детище в действии. Вообще, действительно, на первый взгляд За счёт компенсации импульса движения затворного механизма автомат не должно подбрасывать, что сразу улучшит кучность стрельбы. Но пока это всё слова. Поэтому, дождавшись, когда Коробов выговорился и, собрав автомат, протянул его мне, я взял со стола стандартный магазин и, зарядив оружие, пошёл на исходную. А ещё через минуту, когда боёк щёлкнул в холостую, Я, почесав затылок, удивлённо пожал плечами и, вогнав в приёмник следующий магазин, опять открыл стрельбу. Блин! Да что же это такое? Сколько воевал, но с подобным ещё не сталкивался. При нажатии на спусковой крючок приклад автомата как будто прилипал к плечу, и оружие практически не тряслось, посылая пули, поражающие мишени, одну за другой. Когда же я перестал садить пяти-шести патронными очередями, и начал делать привычную отсечку по два-три выстрела, то дела пошли ещё лучше. Появилась возможность не просто поражать мишени, а поражать их в какой-то определённой части, на выбор — в голову, в грудь, в ноги. Расстреляв три магазина, я передал автомат стоящему рядом Марату и повернулся к Герману, который, увидев мою физиономию, даже рассмеялся от удовольствия и спросил, «Ну, как впечатление?» Если честно, потрясен. Ничего подобного еще не видел. Чтобы стоя с руки, да такие показатели! Уж насколько я стрелять умею, но, блин, как говорится, почувствовал разницу. А складной приклад с демпферными накладками. Плечо вообще не набил. Коробов опять улыбнулся и ответил. «Еще надо учесть. У моего ТКБ-705 и АК-43...» Некоторые детали взаимозаменяемы, что значительно облегчит работу руш-мастерам в войсках. А магазины, ствольные коробки, рукоятки, накладки так вообще полностью идентичны. Разумеется, предусмотрены места креплений под ствольного гранатомета и ночного прицела. Только сразу хочу сказать, отсутствует возможность установки штык-ножа. Но ведь диверсанты в штыковую не ходят, правда? Я только успел согласиться с этим предположением, как к нам присоединился Шарафуддинов, который был ошарашен не меньше меня. Так как Шах желал поделиться своими восторгами с изобретателем, я ему мешать не стал, а взял автомат и опять вышел на рубеж стрельбы. В конце концов, высадив с Шахом и присоединившимся к нам Рябушкиным в общей сложности чуть не цинк патронов и слегка одурев от пальбы, я, возвращая ствол оружейнику, твердо пообещал. Герман. «Если на испытаниях твое оружие по надежности будет сравнимо с автоматом Калашникова, то я сделаю все, чтобы автомат Коробова приняли на вооружение для снабжения спецчастей. И цена вопроса, в смысле стоимости изделия, тут не будет играть особого значения, так как хорошо подготовленному диверсанту и оружие необходимо соответственное. А по моим предварительным прикидкам, оно будет соответствовать работе спецгрупп на все 100. Судя по тому, как у собеседника загорелись глаза, именно эти слова он и мечтал услышать. А стоящий рядом и не менее счастливый Никита тут же предложил это дело отметить, совместив и встречу старых знакомых и удачно проведенную демонстрацию. Только посмотрев на часы, я вынужден был отказаться. «Вы уж, товарищи, извините, но никак не получится». Нам ещё возвращаться часа три, а завтра по плану посещение Кремля, где все должны быть, как огурчики». Видя удивлённые лица собеседников, пояснил. «В Кремль? Не на экскурсию, а за орденами. Нас ведь в Москву именно для этого и командировали». «О, тогда, конечно. Поздравляю!» Мы по второму кругу пожали друг другу руки, только на этот раз поздравляли меня и Шаха. И, распрощавшись с Коробовым, Опять загрузились в эмку и отправились в обратный путь. В дороге обсуждали все увиденное и опробованное, а потом я поинтересовался у Рябушкина. «Слушай, мне вот что-то интересно стало». Герман как-то невнятно сказал, а когда я у него хотел уточнить, ничего толком не ответил. «Что за толпа знатных оружейников АК-43 изобретала? Я думал, там только Калашников в основном отметился». Никита сначала вскинулся, но потом покряхтел и нехотя ответил, стараясь обтекаемыми словами снизить реальный накал внутренних разборок. Когда весь наркомат вооружения во главе с наркомом начинает плотно курировать и опекать какого-то одного человека, то невольно возникает сомнение в том, что они не предоставляют ему доступ к каким-то революционным решениям, которые выдают другие мастера. да Правильно Гусев утром сказал. Интриги в купе с ревностью в конструкторской среде цветут и пахнут, а каждый из изобретателей пользуется малейшей возможностью, чтобы получить хоть какое-то преимущество перед конкурентом. Вон, как тот же Коробов с Рябушкиным сейчас. ТКБ-705 — это, разумеется, обалденная вещь, но изобретатель вполне справедливо опасается, что чиновники из ГАУ и наркомата По непонятным причинам изначально неровно дышащие на Калашникова, изобретения Коробова вполне могут зарубить. Зарубить, невзирая на отличные ТТХ, а исходя, к примеру, из большей стоимости и трудоемкости его изготовления. Поэтому сейчас и привлекли к процессу демонстрации личного порученца товарища Сталина, рассчитывая на его огромные связи. Но их побудительные мотивы были ясны с самого начала только теперь меня заинтересовало другое. Так правильно делают, что опекают. Ведь на самом же деле АК-43 — это очень хорошее изобретение, и предложил его именно Михаил. Я отлично знал, кто на самом деле предложил сию идею, но мне было интересно, не просочились ли в оружейную тусовку слухи, что некие невнятные рисунки нового оружия, а также пояснения к ним, попали в ГАУ из НКВД. Рябушкин опять помялся — и ответил, «Калашников, конечно, парень толковый, конструктор, что называется, от Бога. Но когда тебе сам нарком во всем дает зеленый свет и твои запросы имеют высший приоритет, то и работается гораздо легче и проще. Я только удивляюсь, откуда у вчерашнего сержанта такая лапа в наркомате вооружений? Ведь не просто так ему подобные преференции шли. И, честно говоря, Сомневаюсь я, что только Михаил стоял у истока изобретения изобретении АК. Слишком уж всё технологично и выверенно. Без специальных знаний такого не сделаешь. Поэтому лично мне кажется, что в разработке оружия принимали участие очень знающие люди. И Калашников в том числе. Но сейчас его на первый план выдвинули, исходя исключительно из идеологических соображений. Да... Собеседник покрутил головой — Ведь теперь в каждой газете, что ни день, то статья, советский человек с девятью классами образования изобрёл самый лучший на сегодняшний день автомат. Хе, судя по этим словам, никаких слухов нет, и секретность у нас продолжает оставаться на высшем уровне. А насчёт статей я в курсе. Это подчинённые Тверитина, не покладая рук трудятся, показывая всему миру, мол, в СССР люди настолько продвинутые, что даже не имея специального образования, с лёгкостью переплёвывает всех забугорных изобретателей. Хотя даже если бы не было меня, Михаил Тимофеевич, который был действительно умницей, просто выдал бы своё творение на каких-то 3-4 года позже. Так что, как ни крути, а газеты практически не врут, говоря про огромное количество талантливейших людей на единицу площади в СССР. И, кстати, самому Калашникову который совсем недавно действительно скакнул из сержантов в лейтенанты, да еще и получил сталинскую премию, наброски чертежей его же автомата в свое время выдали под роспись люди из госбезопасности, особо не объясняя, где их добыли. И теперь Миша может только гадать, откуда они взялись у чекистов. Либо наша разведка постаралась, либо это было творение какого-нибудь врага народа, сгинувшего в лагерях. Хотя, если говорить по совести, чертежитие можно было назвать полным фуфлом. Так, только общие направления и концепции. Нет, детали автомата и их взаимодействие я знал и нарисовал. Но откуда мне было знать марки металла, величину допусков и целую кучу других, чисто технических моментов, без которых оружие просто не появится на свет? Поэтому АК-43 — это процентов на 80 творение именно Калашникова, и тех людей, что ему помогали. Потом беседа опять скользнула на Германа и его автомат. Потом вспомнили общих знакомых, и так, под разговор, незаметно доехали до Москвы. Я затащил Никиту домой, но под чай долго не посидишь, поэтому часа через полтора он откланялся, а мы с Маратом в ожидании припозднившегося Сереги засели за составление отчета. А на следующий день нас ждал Кремль. Для меня здесь всё было более-менее привычно. Да и Серёга тут бывал довольно часто, зато остальные ребята. Правда, постороннему человеку их волнение не особо бросалось в глаза. Единственное, чему он, возможно, удивился бы, это почему шестеро военных ходят везде такой плотной группой. А всё потому, что наши щеглы, да и шарафуддинов, старались держаться как можно ближе к кремлёвским ветеранам. Наверное, потеряться боялись. Но до процедуры награждения никто не потерялся и не заблудился. И поэтому наградной дождь, пролившийся на спецгруппу ставки, мы встретили в полном составе. А дождь был по-настоящему крут. Уж не знаю, в чём причина. Но за захват Вельдберга и операцию подровно по совокупности заслуг мне дали вторую звезду героя. Гусеву наконец-то обломилась первая, а остальным ребятам досталось по ордену Ленина. Плюс к этому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 Они обладали удивительно точным ходом и до сих пор были бы живы, если бы я их не утопил на своё семнадцатилетие. Вспомнив о часах, я глянул на время и, чертыхнувшись, стал притормаживать. Сидящий рядом Марат удивлённо посмотрел на меня, поэтому пришлось пояснить свои действия. «Меня к четырём Иван Петрович ждёт, так что пора возвращаться. Сядешь за руль?» «Я уже рулил, а Жанна ещё нет, так что из Калиев.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 Я даже поперхнулся и ответил — нет, тут сравнения быть не может. Более корректно было бы сравнить с теперешними «Опель-капитаном» или «Мерседесом». Но, кстати, по комфорту М20, мне кажется, значительно их превосходит. Проходимость я даже не рассматриваю. Немцы здесь и рядом не стояли. Хотя, конечно, для езды по буйракам я бы предпочёл что-то вроде ГАЗ-67. Вместо тента сделал бы жёсткий съёмный верх. впереди хромированный отбойник, по бортам аэрографию и рассекал бы туда-сюда, вызывая всеобщее восхищение. Да, если брать в расчёт наши дороги, точнее их отсутствие, то такая машина была бы наиболее предпочтительна. Тут уже Колычев хмыкнул. «Ну и вкусы у тебя. Только я не понял, что такое отбойник, да ещё и хромированный. Зачем? И от кого ты им отбиваться собрался? Для понту!» ну и функциональную нагрузку он тоже несёт. Вон, лоси ведь на дороге, так и лезут, и чтобы при столкновении с этой лесной коровой отделаться наименьшим ущербом, можно поставить гнутую трубу, защищающую перед машин В моём времени он называется кенгурятник, но теперь может стать лосятником, а то и вообще медвежатником. Нарком удивился. «Медведи тоже под колёса каждый день бросаются?»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 Собственные колёса — это же замечательная вещь. И понятно, машины будут стоить очень дорого. Но вот почему бы не наладить выпуск мотороллеров? Помните, я про эти мини-мотоциклы и их бешеную популярность ещё в том году рассказывал? Даже общий вид рисовал и приблизительные схемы компоновки. Простенькая ведь вещь, но наша молодёжь будет визжать от восторга. А с какой скорости будет проходить процесс ухаживания? Представьте,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 Достав из коробка новую, он с подозрением поинтересовался. «Так это ты Тверитину идею подкинул? С дешёвыми мотоциклами и этими, как их, мотороллерами?» М -м -м, «Стоп, отставить». Он её озвучивал ещё до личной встречи с тобой после ознакомления с документами. И хотя я выступал против увеличения выпуска неподконтрольных средств передвижения и говорил о возможности ухудшения в связи с этим общей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 «Чоппер», «Квадроцикл» или «Снегоход». Вон, как с художниками в своё время получилось. Увидев выражение лица собеседника, я заткнулся. А Кулачев, весело глядя на меня, несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Я поражён. И это говорит великий скупердяй лесов, у которого кредо — ни копейки государству. Хотя, скажу честно, очень рад. И товарищ Сталин, думаю...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 Как Лесова вообще можно связать с швейцарским золотом? У меня там накоплений нет. Есть у семьи Нахтигаль, но делать из Лесова Альфонса никто не будет. А что ещё? Почему именно я, по словам наркома, сыграл не последнюю роль в доступе к золоту, находящемуся в банках? Швейцарских банках. Стоп. Вельдберг. Он должен был заниматься эвакуацией крупных партийных чинов.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 Нарком, хмыкнув, передразнил. «Всё золото! Ты этого оберста меньше месяца назад предоставил, поэтому какое-то время мы упустили. Мда, зато сейчас на это такие силы брошены, и результаты, несмотря на упущенное время, очень хорошие. Если так дальше пойдёт, то завод по производству мотороллеров, о котором ты так ратуешь, точно будет построен в числе десятка и прочих необходимых в стране производств. а Озвезденеть. Просто нет слов. Выяснять какие-либо подробности я не стал, бессмысленно. Колочев и так сказал очень много, поэтому не буду его лишний раз провоцировать на прочтение лекции по теме «Государственная тайна, минимально необходимая информация и злостный нарушитель лесов». Но вот золото НСДАП, да, это круто.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 А кто на его место встанет, бог весть. Сейчас в том, что на выборах, которые будут проходить через два месяца, победит Рузвельт, никто не сомневается. Главная же интрига для Сталина, Колычева и иных посвящённых людей состоит в том, кто станет вице-президентом и, соответственно, после смерти старины Франклина возглавит Штаты. Пусть трумман под следствием, но команда-то пока на месте. О, кстати, насчёт того, кто возглавит.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 Не катило, как достойный итог. Да и Колычев со Сталином были чересчур довольны. Но не могли они так радоваться простым высказыванием претензий англичанам. Значит, у этого дела существовало второе дно, о котором был осведомлён только очень узкий круг посвящённых. Вот я себе всю голову и сломал, пытаясь понять, чего наше командование вообще хотело добиться. Сначала ничего толкового на ум не приходило.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 Ну, не знаю, того же Гарримана, к примеру, который после смерти президента возглавит страну. Именно поэтому в данной операции была задействована спецгруппа «Ставки» во главе с крайне удачливым лесовым Просто на кону стояло очень много. Ни много, ни мало дальнейшее построение взаимоотношений США, ну и, как следствие, построение всей мировой политики. Я прав? Нарком, пока я говорил, молча трабанил пальцами по столу, а, услышав последний вопрос, очень серьезно ответил. «Товарищ лесов я вам приказываю подобные аналитические выкладки держать при себе. Более того, я приказываю забыть то, о чем вы мне сейчас говорили, и придерживаться только официальной версии событий». Серьезность и...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 А Колучев, потерв лицо руками и взмахом усадив меня обратно на стул, тихо вздохнул. Проблема тебя, Илья, иногда больше, чем пользы. Теперь я даже не знаю, как тебя отпускать. Но пользы-то всё равно много. И куда вы меня отпускать не хотите? Иван Петрович подвинул к себе какую-то папку и развязывая тесёмки, ответил: Ладно. Решение принято и одобрено на самом верху. И ещё я сильно надеюсь на твою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 Я языком в серьёзных ситуациях не молочу, так что можете быть спокойны. Ведь за эти три года даже намёка на прокол с моей стороны не было. Не было, потому что я за тобой постоянно слежу и накручиваю тебя, хоть ты и обижаешься. Ладно, хватит о грустном. Вот. С этими словами Иван Петрович извлёк из папки запечатанный сургучом пакет и, взломав печати, вынул из него конверт. А на конверте... В общем, увидев знакомый круглый почерк, я чуть не вырвал письмо из рук наркома, а он, улыбаясь, передал мне послание Хелен и сказал, «Ну что ты так задергался Не спеши, время почитать ещё будет». Ага, ему легко говорить «не спеши», а я этого письма больше полугода ждал. Гусева, начиная с зимы, просто задолбал, сначала намёками, а потом и прямыми требованиями,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 если только вдруг оказия подвернётся. Вот, видимо, эта оказия и подвернулась. А Колычев — садист. Неужели он не понимает, что мне теперь каждая секунда дорога? Нет, чтобы отпустить человека прочитать письмо. Сидит и лыбится. Терпение, наверное, моё испытывает. Ух, редиска нехорошая. Но нарком, видя, что лесов завладев конвертом, смотрит на него молящими глазами, Встал, поправил мундир, обошёл стол и, остановившись рядом с подскочившим подчинённым, выдал. На вчерашнем совещании принято окончательное решение предоставить лесову Илье Ивановичу недельный отпуск, не считая дороги, и командировать его на всё время отпуска в город Берн. Колучев, подмигнув, добавил. «Вопросы?» Несколько секунд я стоял столбом, переваривая сказанное, а потом бросился обнимать Ивана Петровича. Тот вначале только кряхтел, но потом взмолился. «Хватит, хватит! Ты мне все ребра сейчас переломаешь!» Поэтому пришлось поставить наркома на место и начать задавать вопрос. Меня интересовало всё, и чья это была инициатива, хотя и так понятно, что это Иван Петрович постарался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 Тем более, что сейчас лето, и форсировать Альпы на лыжах, подобно пастору Шлагу, не придётся. Но оказалось, всё гораздо проще. Бродить по тылам меня, разумеется, никто бы не отпустил. А вот самолётом — в самый раз. Оказывается, уже недели три, как налажено нормальное сообщение с нашим консульством в Берне. Авиации у немцев практически не осталось, поэтому Ли-2 в сопровождении двух пар истребителей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 Вот товарищ Сталин и хочет посмотреть, насколько Хелен Нахтигаль может соответствовать высокому званию жены товарища Лесова. Тут, увидев мои глаза, нарком замахал руками. Да шучу я, не видишь, что ли? В смысле, про соответствие высокому званию шучу. Иосиф Виссарионович действительно просто хочет увидеть твою Хелен. Да и Лесова-младшего тоже. Поэтому и дал приказ, чтобы в твоей квартире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 Решился заранее оповестить, чтобы потом лишних проблем не было. «Товарищ командир, только сразу хочу сказать, что сына я крестить собираюсь». И, видя, как замялся собеседник, торопливо добавил. «Вы знаете моё отношение к религии, да и к папам тоже. Не фанат я всех этих штучек. Но Алёнка была бы рада. А лично я считаю крещение не столько церковным обрядом, сколько дополнительной страховкой для ребёнка». Родственники родственниками, но ведь именно крёстные считаются, как бы это сказать, запасными родителями. И в эти крёстные обычно зовут самых близких и самых надёжных друзей. Колычев на эти слова только кивнул. «Да, хорошо, хоть объяснил. А то у меня уже была мысль мелькнула, что ты не просто верующим стал, но ещё и религиозным». «Я религиозным?»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 «В общем, Иван Петрович, как вы смотрите на то, чтобы стать крёстным? Просто ближе вас, Серёги и Лёшки, у меня никого нет». И тут нарком, странно улыбнувшись, обломил меня ответом. поверил я я хоть и атеист, но тебя отлично понимаю. Только вот несмотря на то, что предложение твоё очень лестно для меня, вынужден от этой роли отказаться. Сразу объясню, почему».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 В нём он предположил, что в крёстные ты вполне можешь позвать меня. А если принять во внимание твоё непостижимое отношение к жизни, то не исключена возможность, что и его. «Сталина!» — я чуть не брякнулся со стула. «Вы что, у меня столько наглости не наберётся? И вообще?» «А что вообще?» «Иосиф Виссарионович тоже человек»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 Не являются. Так что сам выбирай, кого из них в крёстное позовёшь. Серёгу, конечно. Лёха до этого ещё не дорос. Я так и думал. Ладно, читай, поговорили. А сейчас иди, читай своё любовное послание. И через два часа, чтобы все были в сборе. Есть! Став по стойке смирно, я только что не щёлкнул каблуками и пошёл выполнять распоряжение командира. А потом было...